Глава 52. Первый удар. Хотя лорд Чилтерн провел целых два дня в одном доме с Вайолет, не возобновляя своего сватовства, он приехал в Лофлинтер сделать это и твердо составил план. После завтрака в последнее утро он пошел наверх к сестре, в ее комнату, И немедленно обратился к ней с просьбой. Лора, сказал он, будь добренькой, Сойди вниз и скажи Вайолет, чтобы она пришла сюда. Леди Лора смотрела на него и улыбалась. И помни, продолжал он, что ты сюда приходить не должна. Я должен быть с Вайолет один. Но если Вайолет не придет, Молодые девицы обыкновенно не приходят к молодым людям в таких случаях. Да, но я оставлю ее так высоко между молодыми женщинами, что, думаю, здравый смысл научит ее, что после всего случившегося между нами я имею право просить свидания, и что оно будет гораздо удобнее здесь. Чем в огромных пустых комнатах внизу. Неизвестно, какие убеждения употребила ее приятельница, но Вайолет пришла. Она дошла до двери одна и храбро отворила ее. Она обещала себе, когда шла по коридору, что не промешкает ни одной минуты, когда возьмется за ручку двери. Прежде она пошла в свою комнату и, выходя из нее, посмотрелась в зеркало и остановилась там на минуту, думая, что надо сделать что-нибудь, или пригладить волосы, или поправить ленту, или цепочку под брошкой. Девушка желает быть красивой перед своим обожателем, даже если намерена отказать ему. Но она остановилась только на одну минуту, а потом пошла, не дотронувшись ни до чего. Она покачала головою сложила руки, пошла скоро и отворила дверь. Вайолет, Вайолет, как вы добры, сказал лорд Чилтерн, стоя спиной к камину и не сходя с этого места. Лора сказала мне, что вы думаете что это я сделаю для вас. Вот почему я и, и сделала. Благодарю, моя дорогая. Это старая история, Вайолет. А, я так плохо выражаюсь. Должно быть, и я плохо выражаюсь так как не могла заставить вас понять. Кажется, я понял. Вы всегда выражаетесь ясно. А я, хотя говорить не могу, но не тупо голов. Я понял. Но пока вы не замужем. Есть еще надежда. Если только вы мне не скажете, что уже отдали себя другому. Я этого не сделала. Так как же я могу не надеяться? Вайолет? я высказал бы вам, если б мог, ясно все мои чувства. Три раза говорил я себе, что не буду думать о вас более. Я старался убедить себя, что мне лучше остаться холостым. Но я не единственная женщина на свете. Для меня вы единственная. Решительно как будто другой не было на свете. Я живу всегда один, но вы всегда со мною. Если вы откажете мне теперь, я уеду и буду жить сумасбродно. Освальд, что вы хотите сказать? Я хочу сказать что я уеду в какую-нибудь отдаленную часть света, где могу быть убит или вести жизнь, исполненную приключений. Но я сделаю это просто с отчаяния. Это будет не от того, что я не знаю, насколько может быть лучше и выше жизнь на родине человека в моем положении. Так... Не говорите об отъезде. Я не могу остаться. Сознайтесь, Вайолет, что я никогда вам не лгал. Я думал о вас и день и ночь. И день и ночь. Чем равнодушнее вы были ко мне, тем более я вас любил. Вайолет. Попытайтесь Полюбить меня. Он подошел к ней и взял ее за обе руки со слезами на глазах. Скажите, скажите, что вы попытаетесь полюбить меня. Это не то сказала Ваеля, отвернувшись, но не отнимая от него рук. Что не то, милая, то, что вы называете попытаться. Вы не желаете. Вы не, не желаете попытаться. Освальд, вы так запальчивы. «Так упрямы. Я вас боюсь. Вас боятся все. Почему вы не написали к вашему отцу, как мы вас просили? Я напишу к нему сейчас, сейчас, сейчас, теперь, теперь, прежде чем уйду из этой комнаты, и вы продиктуете это письмо». Он выпустил ее руки, когда она назвала его запальчивым. Но теперь опять их взял, и она позволяла это. Я отложил. Отложил только до тех пор, пока опять поговорю с вами. — Нет, лорд Чильтерн, я не буду диктовать вам. Но вы будете меня любить. Она молчала и смотрела в землю все не отнимая от него рук. «Но я не думаю, чтобы он знал, как много выиграл он. Вы прежде любили меня?» «Немножко», — продолжал он. «Правда?» «Я любила». «А теперь? Теперь? Все переменилось?» «Нет», — сказала она, отступая от него. «Как же тогда? Вайолет, Вайолет, Вайолет, Вайолет, скажите мне прямо, хотите вы быть моей женой?» Она не отвечала ему, и он стоял с минуту и смотрел на нее, Потом бросился к ней, схватил в свои объятия, расцеловал ее всю, лоб, губы, щеки, потом обе руки и опять губы. «Ей, богу, она моя!» — сказал он. Потом он отошел к ковру перед камином и стал спиною к ней. Вайолет, будучи таким образом брошена, села на диван. Она не могла теперь опровергать горячего уверения, которое он произнес насчет своего успеха. Это была правда. Она сомневалась, сомневалась, сомневалась. Но теперь она не должна была сомневаться более. Она была совершенно уверена, что может любить его». Она могла сделать его совершенно счастливым, уверив его в этом. А что касается другого вопроса, того страшного вопроса, может ли она положиться на него? Теперь ей лучше не говорить ничего и думать как можно меньше. Она сделала важный шаг, и почему же ей не быть любезной к нему? Но как она будет любезна к обожателю, который стоит к ней спиною?» Минуты через две он опомнился и обернулся. Увидев, что она сидит, он подошел к ней и стал на колени у ее ног. Потом опять взял ее руки в третий раз и взглянул ей в глаза. «Освальд, вы на коленях», — сказала она. «Я не преклонил бы колено перед принцессой», — отвечал он, — «чтобы просить у нее половину трона. Но я буду стоять на коленях перед вами целый день, если вы мне позволите, в благодарность за дар вашей любви». «Вот человек, который не умеет говорить». Мне кажется, теперь я могу говорить целый час, когда вы будете моей слушательницей. Ха -ха -ха. Ой, ой! Но, но и я также должна говорить. Что же, что же вы скажете мне? Ничего, пока вы стоите на коленях. Как-то неестественно, чтобы вы стояли на коленях. Вы Похоже на Самсона с отрезанными волосами или на Геркулеса с прялкой. «Так лучше?» — спросил он, вставая и обнимая ее рукой. «Ваше намерение серьезно?» — спросила она. «Я не думал, чтобы вы могли сомневаться в этом. Вы мне не верите?» «Верю». И вы будете добры. А, а, а этого я не знаю. Постарайтесь. И я... Я так нежно буду вас любить. Нет. Нет. Я уже люблю вас нежно. Люблю. Люблю. Скажите. Скажите это опять. Я скажу это пятьдесят раз, пока вам надоест слушать. Какая великая перемена, — сказал он, вставая и начиная ходить по комнате. Но перемена к лучшему, не так ли, Освальд? До такой степени к лучшему, что я сам себя не понимаю в моей новой радости. Но, Вайлет, мы не будем медлить, не так ли? Для чего ждать теперь, когда все решено? Конечно, лорд Чилтерн, назначим. «Через год». «Вы смеетесь надо мной, Вайолет. «Помните, сэр, что прежде всего вы должны написать к вашему отцу...» «Падите сюда!» — сказал он. «Вы должны продиктовать мне!» Но она отказалась, говоря ему, что он должен написать письмо к отцу из собственной головы и из собственного сердца. «Я не могу писать!» сказал он, бросив перо. «Кровь моя так кипит, что я не могу справиться с моей рукою!» «Вы не должны быть так пылки, Освальд! А то мне придется жить в вихре Ха -ха -ха -ха -ха. Ой, ой, ой, я усмирюсь! Я сделаюсь так степенен, как старая лошадь! Я так буду смирен в упряжи, как будто меня приучили к этому с четырех лет!» «Желал бы я знать, не напишет ли Лора это письмо?» «Я думаю, Освальд, что вы сами должны написать его. Если вы прикажете мне, я напишу». «Приказать вам? Не мне приказывать вам! Разве вы не знаете, что в этих новых хлопотах, которые вы принимаете на себя, вы должны приказывать мне во всем, а я обязана исполнять ваши приказания?» Не кажется ли вам это ужасно? Я удивляюсь, как какая-нибудь девушка может выходить замуж. Но вы решились выйти за меня теперь? Да. И раскаиваетесь? Нет. И постараюсь исполнять ваши приказания, но вы не должны поступать со мною грубо и свирепо. «Вы не будете, Освальд?» «Во всяком случае, я не буду так поступать, как Кеннеди с бедной Лорой. У вас не такой характер. Я буду стараться всеми силами. Во всяком случае, вы можете быть уверены, что я вас буду любить всегда. Столько хорошего о себе, если только это хорошее, я сказать не могу». Это очень хорошо, отвечала она. Это лучше всего. А теперь я должна идти. И так как вы уезжаете из Лофлинтера, я с вами прощусь. Когда я буду иметь честь и блаженство, опять увидеть ваше сиятельство. Скажите мне живое слово, прежде чем я уеду, Ваялет, Я... я люблю вас. Больше всех на свете... «И имею намерение быть вашей женой когда-нибудь. Не правда ли, сколько милых слов?» Он не остался в лофлинтере. линтере Хотя его просили и Вайолет и сестра, и хотя, как он признавался, у него не было нигде никакого особенного дела, «Не к чему скрытничать, я не люблю Кеннеди, не люблю быть у него в доме», — сказал он Вайлет. Потом он обещал, что он будет в Сольсби Этой зимою Он хотел ночевать в Карлиле И оттуда написать к отцу «Ваша кровь! Может быть, не будет так волноваться в Карлиле?» Сказала ему Вайолет. Он покачал головой И продолжал объяснять свои планы Он поедет в Лондон а оттуда в Уиллингфорд И там будет ждать ответа отца «Нет!» «Никакой причины, почему мне лишаться охоты!» — сказал он. «Пожалуйста, не лишайтесь для меня ни одного дня!» — сказала Вайлет. Как только он получил ответ от отца, он исполнил его приказание. «Вы поедете в Сольсби», — сказала Вайлет. «Ведь вы можете охотиться и в Сольсби!» Я поеду в Китай, если он пригласит меня, если только вы поедете со мной. Итак, наконец решено, сказала Вайолет Лори в этот вечер. Надеюсь, что вы не сожалеете об этом. Напротив, я очень счастлива. Милая Вайолет. Я счастлива, потому что я его люблю. Я всегда его любила. Вы это знали. Права нет. Я любила по-своему. Я не такая пылкая, как он. С тех самых пор, как он начал строить мне глазки, 19 лет представить себе, что Освальд строит глазки. Право, он строил. Но с самого детства я знала, что он опасен, И думала, что это пройдет, и он забудет обо мне. А жить без него я могла. Были минуты, когда я думала, что могу полюбить кого-то другого. Бедного Финиаса, например, мы не будем называть имен. Может быть, и мистера Аппель дома. Он был самым постоянным моим обожателем. И он уж такой безопасный. Ваш брат Лора опасен. Но я люблю его нисколько не менее через это. «Может быть, еще больше? Чувство опасности не делает меня несчастливой. Теперь я должна идти и писать к его сиятельству». «Представьте себе, я еще никогда не писала любовного письма». «Ничего более не будет сказано о первом любовном письме мисс Эффингам» которая, без сомнения, делала честь ее сердцу и уму. Но было два других письма, посланных по почте из Лофлинтера, которые будут представлены читателю, так как они помогут нашему рассказу. Одно письмо было от леди Лоры Кеннеди к ее другу Финниасу Финну, другое от Вайолет к ее тетке Леди Бальдок. К лорду Брентфорду не было послано письма, так как считали лучшим, чтобы он получил первое известие от сына. Относительно письма к Финиасу, леди Лора сочла нужным сказать несколько слов мужу. Разумеется, ему было сказано о помовке, а он отвечал, что желал бы, чтобы это сделалось не в его доме, так как ему известно, что леди Бальдек этого не одобрит». На это леди Лора не отвечала, и Кеннеди удостоил поздравить невесту. Когда письмо леди Лоры к Финиасу было написано, она положила его в почтовый ящик при муже. «Я написала к мистеру Финну об этой помовке», — сказала она. «Для чего ему нужно об этом сообщать?» «Я сочла это нужным по некоторым обстоятельствам». «Желал бы я знать, правду ли говорили об этой дуэли?» — спросил Кеннеди. Жена не отвечала ему, и он продолжал. «Ты мне говорила, что ты знаешь, что это неправда». «Я не говорила, что непременно это знаю, Роберт». «Да ты говорила!» Кеннеди ушел в уверенности, что жена обманула его насчет дуэли. Дуэль была, и она знала это а между тем сказала ему, что это смешная выдумка, он никогда ничего не забывал. Он вспомнил в эту минуту ложные слова и выражение лица, когда она говорила это. Он верил ей безусловно, но теперь никогда не будет верить ей. Он был один из тех людей, которые, несмотря на свою опытность и в свете, и в своей жизни, «Воображает, будто кто солгал один раз, никогда не может говорить правду». Письмо леди Лоры к Финиасу было следующее. Лофлинтер, декабря 28-го, 1860 такого-то года. «Любезный друг, Вайолет Эффингам здесь, и Освальд только что уехал». Может быть, вы увидитесь с ним, когда он будет проездом в Лондоне, но во всяком случае я сочла за лучшее немедленно уведомить вас, что она приняла его предложение. Наконец, если это огорчит вас, будьте уверены, что я разделяю ваше огорчение». Вы не пожелаете, чтобы я сказала, будто сожалею о том, что было драгоценнейшим желанием моего сердца, прежде чем я узнала вас? Последнее время я разрывалась надвое. Вы поймете, что я хочу сказать, и я думаю, что мне нечего говорить больше, кроме того, что я буду молиться, чтобы вы получили все, что может сделать вас счастливым и уважаемым. Искреннейший ваш друг Лора Кеннеди. Даже хотя бы муж прочел это письмо. В нем ничего не было такого, чего ей следовало бы стыдиться. Но он письма этого не читал. Он просто сообразил его содержание и спросил себя, не следует ли для благосостояния света вообще и его собственного в особенности, чтобы мужья читали все письма своих жен. А вот письмо Вайолет к тетке. «Любезная тетушка, это случилось, наконец, и все ваши неприятности скоро кончатся» потому что мне кажется все ваши неприятности происходили от вашей несчастной племянницы. Наконец, я выхожу замуж и таким образом избавляю вас от меня. Лорд Чилтерн сейчас был здесь, и я приняла его предложение. Я боюсь, что вы не так хорошо думаете о лорде Чилтерне, как я. Но, может быть, вы знаете его не так давно. Вам, может быть, известно, что между ним и отцом его было несогласие? Мне кажется, я могу взять на себя сказать, что теперь, после этой помовки, все устроится. С невыразимым удовольствием чувствую я, что лорд Бренфорд охотно примет меня, как свою невестку. Сообщите это известие Августе, и передайте ей мою любовь. Я напишу к ней дня через два. Надеюсь, что мой кузен Густав удостоит быть моим посаженным отцом. Разумеется, время еще не назначено, но, может быть, это случится через девять лет. Любящая вас племянница Вайолет Эффингам. Лофлинтер. Пятница. «Что это она говорит? Девять лет?» — сказала рассерженная леди Бальдок. «Она шутит», — сказала кроткая Августа. «Я думаю, она будет шутить и на моих похоронах», — сказала леди Бальдок.